Глава 16. Раньше я никогда не видела, чтобы кто-нибудь по-настоящему пошатнулся от потрясения. Но Алекс в буквальном смысле пошатнулся. Честно говоря, в эту минуту он спускался по крутому склону, поросшему травой, что отчасти все объясняет. Мы сейчас в единственном садике, разбитом на нашей ферме. Это просто крошечная лужайка и несколько клумб с цветами, а склон ведет к полю, где стоят все юрты. Именно здесь мы собираем гламперов на чаепитие в честь их прибытия. Наверное, Алекса Бидди тоже собирается поить чаем. «Господи!» — он снимает темные очки и, прищурившись, смотрит на меня. «Кейти!» э, — «Я хочу сказать, Кэт!» — «Это вы?» Сейчас середина дня, и после моих разборок с Диметрой много чего случилось. Правда, главным образом с участием мыла и мочалки пришлось отмывать дикое количество грязи. Как только я вернулась в фермерский дом, выяснилось, что звонил Алекс. Он сообщил, что в получасе езды от нас. Больше всего Диметру беспокоило, как бы Алекс не нашел ее и не уволил, прежде чем у нее появится возможность подготовиться к защите. Поэтому я нашла укромное место в дровяном сарае. И она смиренно меня поблагодарила. Мне кажется, в Коперклемау я совсем не знала Диметру. Я имею в виду настоящую Диметру. Мне хочется снова с ней поговорить, и выяснить, кто же она такая, что кроется за внешним блеском, дизайнерской одеждой и знакомством со знаменитостями, которым она кичится. Но прямо сейчас это не главное. Главное — то, что я ей обещала. Наверное, я поступила опрометчиво, но я должна сделать все, чтобы держать слово. Правда, при виде Алекса я здорово утратила душевное равновесие. В моем мозгу светится бегущая строка «Он не спит с Диметрой». «Он не спит с Диметрой». «Прекрати. Ну не спит он с Диметрой. И что?» «А ничего. Может, он спит с кем-нибудь еще. Возможно, он влюблён в кого-то другого. И не исключено, что он вовсе не находит меня привлекательной. Скорее всего, после нашей последней встречи это более чем вероятно. Стоя под душем, я прокручивала всю историю с Алексом, и мне хотелось умереть. Посмотрим фактом в лицо. При нашей последней встрече я орала, что он чертовски благополучен, А еще я сказала, что, по моему мнению, между нами проскочила искра. Кто так делает? Ответ. Только я, Кейти. Никто лучше меня не умеет все испортить при встрече с мужчиной своей мечты. Итак, ситуация далеко не идеальная. Но мне нужно держать слово, так что ничего не попишешь. И я ни за что не стану дергаться. О, Господи, я только подхожу к Алексу, а уже дергаюсь. Я совсем забыла, какой он симпатичный, стройный, выцветшей оранжевой рубашке пола и старых джинсах, с темными волосами, блестящими на солнце. Я сразу же думаю, он не в костюме, следовательно, он не собирается увольнять Диметру. Но затем вспоминаю, он же никогда не носит костюмы, так что это ничего не значит. У Алекса такой пристальный и заинтересованный взгляд, что кажется, будто он читает мои мысли. И поэтому знает все, и о моих чувствах, и об укромном месте Диметры. «Спокойно, Кейти. Я решила изобразить крайнее безразличие. Не знаю, правда, насколько это будет убедительно. «Привет!» Небрежно приветствую я Алекса. Может быть, добавить «Алекс, правильно?» И нахмурится при этом, как будто я запамятовала, кто он такой. Нет, это будет перебор. Он сразу поймет, что я притворяюсь. И я буду жалко выглядеть. Ну ладно. «Это вы?» — восклицает он. Кэт! Кейти, поправляю я. Зовите меня Кейти. Вы по-другому выглядите. Он морщит лоб, словно пытаясь понять, что же изменилось. Абсолютно мужская реакция. Девушка сразу бы поняла, у нее кудрявые голубые волосы, больше не пользуется черной подводкой для глаз, набрала пару фунтов, появились веснушки. А где же очки, которые она всегда носила? Сейчас он направляется ко мне пружинистым шагом. «С ума сойти! Что вы здесь делаете?» «Я здесь живу». «Вы здесь живете? Это ваша нынешняя работа?» «Да. Но и мой дом. Я всегда здесь жила». «Но...» Он характерным жестом проводит рукой по волосам. «Погодите-ка. Ведь вы живете в Бирмингеме, так?» И хотя я решила, что не стану анализировать его слова, ничего не могу с собой поделать. Я никогда не упоминала при нем Бирмингем. «Значит ли это, что он с кем-то говорил обо мне?» «Значит ли это...» «Стоп. Ничего это не значит». «Я работала в Бирмингеме», — поясняю я. «Диметра все не так поняла. Впрочем, когда дело касается младших сотрудников, она не вдается в детали». Я скрещиваю руки на груди и смотрю на Алекса пустым взглядом. «Это игра. Чем больше гадостей я наговорю о Диметре, тем откровеннее он будет. По крайней мере, он не заподозрит, что я с ней в сговоре». «Или заподозрит». Алекс так проницателен, что меня бы это не удивило. Но я должна сделать все, что в моих силах. «А вы знаете, что она здесь?» — добавляю я. «Вы приехали сюда, чтобы с ней встретиться? Или просто увидели буклет и решили устроить себе небольшой отпуск?» Замирающим сердцем жду ответа. Но Алекс, кажется, даже не слышал вопроса. «Вы с ней говорили?» — медленно произносит он. «Я имею в виду с Диметрой». «С Диметрой? Конечно!» Ну, поздоровались, и практически это все, я пожимаю плечами. Сначала она даже не узнала меня. Типично для нее. Типично, повторяет Алекс, вдруг разволновавшись. Типично. Вы же у нее работали. Вы знаете, он с несчастным видом трогает подбородок. Что именно знаю? А, неважно. Жребий брошен. Он умолкает, и у его губ резко обозначиваются морщинки. Душа уходит в пятки. Не похоже, чтобы Алекс просто увидел буклет и решил устроить себе отпуск. Он явно обременен миссией, которую ему не хочется выполнять. И приезжать сюда для этого весьма неосмотрительно с его стороны, думаю я. Это совсем не в стиле Энстерсфарм. Увольнение не значится в нашем списке занятий и развлечений. «Итак, здесь вся ее семья?» — осведомляется он после паузы. «Да», — подчеркнуто строго отвечаю я, — Они действительно отлично проводят время. «Так что, мне сказать Диметре, что вы здесь?» «Правда, я не знаю точно, где она сейчас...» «Нет», — вскидывается Алекс. «Не говорите. Просто дайте мне...» Он останавливается. «Послушайте, Кейти, я понятия не имел, что вы здесь. Это... это осложняет дело». «Какое дело?» Я прикидываюсь удивленный. «Диметра вырывается у Алекса, и он морщится». «Чёрт! Знаете, я не ожидал вас здесь увидеть. Вы мне всё дело портите!» Он бросает на меня недовольный взгляд. «Мне все равно, что у вас за дело. Мне удается изобразить крайнее безразличие. Только не затевайте ссору, это расстроит гостей». «Не затевайте ссору?» — повторяет он с безрадостным смешком. «Боюсь, что ссора вполне возможна. А то и что-нибудь похуже». Немного успокоившись, пожимаю плечами ему явно хочется облегчить душу. «Послушайте, наверное, я должен вам кое-что сказать», вырывается у него. «Вы не проговоритесь?» «Конечно нет». Я в неловком положении. Мне придется сказать Диметре, что ее увольняют из Куперклемау. И хотя я знала, что к тому идет, я в шоке. Не могу себе представить, что Диметру увольняют. Это какой-то бред. Диметра — блистательная творческая личность. Диметра ведет, а остальные следуют за ней». «Как же без нее? С некоторым опозданием я осознаю, что совсем не выказала удивления. «Чёрт!» «Я так потрясена», — поспешно говорю я, «и я даже не отреагировала, так как лишилась дара речи». «Ну вот, надеюсь, теперь все в порядке». «Я знаю», — морщится Алекс. «Поверьте, это было нелегкое решение. Диметра блестящий работник, и мы все это знаем, но были некоторые инциденты. Адриан считает, что всё идёт негладко». Да и все так считают. «Понятно. Удастся ли еще что-нибудь из него вытянуть?» «А что же стало последней каплей?» «Ох...» — Алекс испускает глубокий вздох. «Много чего было. Но этот последний промах, Саллерсонс, непростителен. Он умолкает и озирается, чтобы убедиться, что нас не подслушивают. Это конфиденциально, хорошо?» «Разумеется, — Серьезно заверяю я. «У нас здесь девиз «Что говорится на конном дворе, остается на конном дворе».» «Пожалуй, я была несправедлива к Стиву. Его девиз насчет конного двора действительно хорош». Алекс смотрит на меня с недоумением. «Мы же не на конном дворе». «Это относится ко всей ферме», — уточняю я. «Ну так что вы говорили об Аллерсенс?» «Не знаю, что вам известно, но суть дела вот в чем. Несколько недель назад у Диметры была встреча с Аллерсонс. «Знаете, Аллерсонс Холдинг». Я киваю. «Им нужен новый бренд для сети ресторанов Flaming Red. Это очень крупный заказ. Диметра явно произвела на них впечатление. У нее полно идеи, и на встрече с ними она блистала. С этим никто не спорит». «И?» «И она так и не довела дело до конца». «А должна была?» «Да, черт возьми!» Но она от чего то вбила себе в голову, что Аллерсонс хотят притормозить. Она послала сообщение об этом Розе и Марку, и никто не подумал усомниться. «А Аллерсонс хотели притормозить?» «Нет, они ее ждали. Ждали нас. Вероятно, они посылали имейлы, а Диметра на них отвечала. Но она как будто с луны свалилась. В конце концов, они позвонили Адриану вчера утром. А он ни сном, ни духом. «Значит, мозг лихорадочно работает». «А вы сказали об этом Диметре?» «Конечно. Вчера мы с ней много раз перезванивались и обсуждали эту тему. Но она, по-видимому, совсем запуталась, и это хуже всего. Она утверждала, будто не делала никаких ошибок, и будто это вина Аллерсонс. И пообещала, что когда вернется из отпуска, это докажет. Но у нас есть электронные письма, доказывающие обратное. Все запуталось. Адриан отказывается иметь с ней дело, и все остальные тоже». Они считают, что из-за нее мы потеряли этот заказ. У Алекса очень расстроенный вид. «Так вот почему ее увольняют», — нажимаю я на него. «Из-за одного этого инцидента?» Было и другое. Она лоханулась, отправила имейл не по тому адресу. Уверен, вы об этом слышали. «Да, слышала». В результате ей пришлось долго плясать с бубном перед Forest Food, А еще был большой промах с Сенсикво. «Об этом я тоже слышала». Киваю я, вспомнив, как Роза кричала на Диметру в дамском туалете. В общем, случайно подслушала. Она завоевала Сенсиква, но потом снова все испортила. И вообще, у нас так много жалоб на ее руководство, на ее манеру себя вести с подчиненными он устало трет лоб. Просто не понимаю. Я работал под началом Диметры на моем первом месте, и она была просто супер блестящий работник. Собаку съела на брендинге. Да, она всегда была немного импульсивной. Немного рассеянный, но это же Диметра. И мы мирились с ее недостатками из-за гениальных идей. Она держала все под контролем. Но теперь он вздыхает. Я не знаю, что с ней случилось. И я выгляжу дураком, потому что взял ее на работу и заступался за нее. Вы называете это заступаться за нее? Недоверчиво спрашиваю я. Приехать сюда, чтобы уволить Диметру во время отпуска? Я сделал для нее все, что мог, правда же? Его темные глаза тоскливо глядят на меня. Пусть уж лучше это буду я. Разве лучше, если она в понедельник придет на работу, а ее вызовут к Адриану? И все это произойдет на глазах у ее команды. Я сам вызвался сюда приехать. Хотите, верьте, хотите нет. Чтобы она могла сохранить достоинство, он не договаривает. А разве вам не все равно? Я думал, что вы ее ненавидите. А, ну да! спохватываюсь я. «Это она меня уволила, помните?» «Стерва. Так ей и надо». «На самом деле, она не стерва», — медленно произносит Алекс. «Я знаю, все так думают. Но они не правы. Её винят во всех грехах, и я не понимаю, почему. Мне хочется сказать, я знаю, что вы имеете в виду. Я начинаю видеть Диметру в другом свете. Но я же не могу так говорить. Поэтому срываю василёк и обрываю все лепестки. Это моя дурная привычка». «Кейти!» — сукоризный произносит Бидди. «Оставь в покое, бедный василек. Я печально улыбаюсь. «Как это похоже на Бидди, вот так меня поймать? Она входит в сад с тяжелым подносом, и я спешу ей на помощь. На подносе кофейник, чашка с блюдцем, молочник, две лепешки с вареньем, густые топлёные сливки, кусок пирога «Лимонный дождь» и печенье с шоколадной крошкой». «Боже мой, Бидди!» Шепчу я, пока помогаю расставлять все это на железном садовом столе и раскрывать зонт от солнца. Теперь он не умрет от голода, как ты думаешь? Мне хотелось его встретить как следует, объясняет она шепотом. Он же наш первый гость в BNB. Итак, мистер Эсталис, пожалуйста, идите сюда и отведайте настоящего Сомерсетского кофе, а потом я покажу вам вашу комнату. Алекс растерянно присаживается. Но он сразу же очаровательно улыбается Бидди и хвалит все, что стоит на столе. «О, лепешки, А варенье, оно домашнее?» В конце концов Бидди уходит в дом, и Алекс кладет себе на тарелку лепешку. «Мне же все это не съесть», — замечает он. «Простите, но это просто невозможно. К тому же по дороге сюда я позавтракал примерно час назад». «Не беспокойтесь», — смеюсь я. «Бидди просто хотела вас встретить». «А встреча на языке Сомерсета означает несварение желудка?» Алекс бросает взгляд на кувшинчик с густыми топлёными сливками, и меня снова разбирает смех. «Нет, серьезно. Вы должны попробовать пирог «Лимонный дождь», — советую я. Он изумительный». «Непременно. Но не сейчас». Алекс заворачивает кусок пирога в салфетку, потом роняет руки на стол. «Хватит откладывать. Мне нужно это сделать». «Вы знаете, где Диметра?» У меня ёкает сердце. Только бы не выдать. Пусть сначала Бидди покажет вам вашу комнату, непринужденно предлагаю я. Пожалуйста, это не займет много времени. Она так взволнована, что вы приехали. Вообще-то, я колеблюсь, вы первый гость в BNB. В самом деле, удивляется Алекс. А я думал, что у вас процветающий бизнес? Так и есть, я имею в виду глампинг. Но BNB это новинка, и Бидди очень нервничает. «Ну что же, я бы ни за что не хотела ее разочаровать». Алекс отпивает глоток кофе. «Но я, вероятно, даже не воспользуюсь своей комнатой». «Почему бы вам не заночевать?» «Стараюсь не выдать своего разочарования». «И вовсе я не разочарована. С какой стати?» «Я заказал комнату только на случай, если это дело займет больше времени, чем я ожидал». «Разумеется, я уплачу», — поспешно добавляет Алекс. «Но в мои планы не входит оставаться на ночь. Не хочу затягивать это дело». «Но вы все же оцените нас на трипэдвайзере?» Вдруг вырывается у меня. Алекс смеется. «Конечно. Десять звезд. Я улыбаюсь в ответ. «Пожалуй, не больше пяти». «Ну тогда пять с половиной». Он допивает кофе, потом лукаво смотрит на меня. «Итак, Кейти Бреннер, как у вас дела?» «Вы же сами знаете», — весело отвечаю я. «Вообще-то я безработная». Он морщится, и я добавляю. «Нет, все хорошо». «Я помогла папе наладить этот бизнес. И Бидди, она моя мачеха», — поясняю я. «Вы начинали с нуля?» «Да». «И вас только трое?» Я киваю, и Алекс берет в руки буклет Энстерсфарм, который Бидди предусмотрительно оставила на подносе. С минуту изучает буклет, затем поднимает голову. «Знаете что?» «Я видел это раньше. И я еще подумал, это похоже на работу Диметры. Вы определенно многому у нее научились. Мои поздравления!» Я ощущаю прилив радости. «Спасибо. Да, кстати, пожалуйста, не упоминайте при папе и Биде, что знаете меня». «Вот как?» — Алекс смотрит на меня со озадаченным видом. «Это сложно. Они не в курсе, и что я знаю Диметру. Дело в том...» «Я умолкаю». «Хорошо», — обещает Алекс после небольшой паузы. «Кажется, он слегка обиделся, но тут уж ничего не поделаешь». Я не могу входить в детали. Впрочем, Алекс вряд ли задержится надолго, так что ему больше не придется говорить с Биди, а уж тем более с папой. Наливаю ему вторую чашку кофе, но он поднимает руку. Нет, мне действительно нужно идти. Но потом задумчиво делает глоток. Я кое-что здесь узнала. 60% людей, которые говорят «нет, спасибо», когда им предлагают вторую чашку кофе, затем выпивают еще две чашки. Поцаряется тишина, нарушаемая лишь детским смехом, который приносит ветерок. «Кажется, сегодня утром дети вместе с моим папой что-то делают с пугалом. После этого они будут кататься на лодках по озеру рыбака. Вот уж точно, они здесь хорошо проводят время». Я молчу. Мне неловко. Но Алекс вдруг говорит. «Знаете, я много думал о том, что вы сказали тогда в Куперклему. Ваши слова меня пробрали». Я провел пару бессонных ночей. И чуть вам не позвонил. «Что?» Я совсем растерялась. Пытаясь выиграть время, я отвожу взгляд, играя чайной ложечкой. Мне хочется спросить Алекса, а что именно вы хотели сказать? Почему провели бессонные ночи? Но не спрашиваю, ведь это была унизительная история. Ладно, я неосторожно поднимаю глаза. Он смотрит прямо на меня. «Мне хотелось вас увидеть», — тихо произносит он, и у меня перехватывает дыхание. «Что он имеет в виду? И почему смотрит на меня вот так?» «О, Боже!» «Ну, а теперь на чистоту. Вся моя стратегия ни в коем случае не дергаться летит к чертям. И я не понимаю, почему. Из-за его глаз? Его голоса? Просто из-за того, что это он?» «Простите?» — говорю я деловым тоном. — Мне нужно идти и... кое-что сделать. — Конечно. Алекс как будто очнулся, и свет в его глазах потускнел. — Наверное, вы очень заняты. Простите, что задержал вас. Он ставит на стол кофейную чашку. — Ну как, есть какие-нибудь идеи насчет того, где сейчас Диметра? Ваш папа думал, что она с вами. — Диметра? Я с безразличным видом пожимаю плечами. — Простите, понятия не имею. Но уверена, что она где-то здесь. Если я ее увижу, то направлю к вам. Если вы ее увидите, он смотрит на меня щурясь на солнце. Вы ничего ей не скажете, ладно? Правило конного двора. Ничего я ей не скажу, повторяю я, словно сама мысль об этом кажется мне абсурдной. Разумеется, не скажу. Ни слова. Вас увольняют! Немедленно выпаливаю я, войдя в дровяной сарай. Все это правда! «Адриан отказывается иметь с вами дело. Это из-за Алерсонс, и из-за того имейла, который вы послали в Форестфуд. И из-за той истории с Сенсикла. И из-за вашей манеры обращаться с сотрудниками. Словом, из-за всего». «Из-за всего?» Диметра смотрит на меня из глубины дровяного сарая. Она похожа на заложницу, которую продержали здесь целый месяц. В отличие от меня, она не приняла душ, так как безумно боялась столкнуться с Алексом. Она только вытерла грязь с лица, стряхнула пыль с волос и опилки с плеч». Вид у нее очень испуганный. Вероятно, я сообщила ей новость слишком резко. «Ну, знаете...» — начинаю я дипломатично, пытаясь исправить оплошность. «Все ваши ошибки...» «И... отношения с сотрудниками...» «Какие отношения с сотрудниками?» Она близоруко вглядывается в меня в темноте. Вид у нее весьма удрученный. «Видите ли...» Я в смущении пожимаю плечами. «Нет, я не собираюсь выкладывать все на чистоту». Следует молчание. Нагадиметра нервно постукивает по полу, а глаза блуждают, как у загнанного в угол животного. «Расскажите мне про отношения с сотрудниками», — отрывисто произносит она. «Вы же были одной из них? Расскажите». «Господи, да что за наказание!» «На самом деле, — говорю я, — это пустяки». «Это не пустяки». «Пустяки. Ну, было кое-что. Так, всякие мелочи». Я обрываю фразу. «Конечно же, это были не мелочи», — ровным голосом произносит Диметра. «Кейти, я прошу вас как коллегу, выложите все на чистоту». «Она это серьезно?» «Не могу, это было бы... неловко». «Неловко?» — взрывается Диметра. «А разве не неловко мне сейчас, когда я прячусь в дровяном сарае от человека, который когда-то был моим подчиненным? И когда вся моя карьера летит к чертям? И когда я чувствую, что схожу с ума?» Она сжимает голову руками, и я вижу, что в ее глазах блестят слезы. Вы не знаете, что это для меня значит. Я ничего не понимаю. Не понимаю. Я действительно думаю, что у меня деменция, но никому не могу в этом признаться. Никому. Даже Джеймсу. У вас нет никакой деменции, возражаю я в ужасе. Это же нелепо! Но Диметра яростно трясет головой, словно не слыша меня. Все идет не так. Это какой-то бред. Мейлы, смски. Она морщит лоб, как будто пытаясь вспомнить. Каждый день меня охватывает паника. «Да, паника!» «Я пытаюсь справиться, и каждый раз фиаско. Явная фиаско, о чем свидетельствует мое увольнение!» Она вытирает глаза. «Извините, пожалуйста, это на меня не похоже». «Послушайте, я беспокоюсь все сильнее. Вы блестяще справляетесь со всем, что делаете. Вы действительно вдохновили меня, и у вас потрясающие идеи!» «Расскажите мне о сотрудниках» прерывает она. «Где я накосячила? Почему они меня ненавидят?» Мне хочется ее успокоить, сказать «Они вас не ненавидят». Но что-то в лице Диметра не дает мне солгать. Я уважаю эту женщину. Она заслуживает лучшего. Например, возьмем Розу. Я выбираю наугад. Она считает... Я колеблюсь, подыскивая слова. Она считает, что вы наступаете ей на пальцы рук своими каблуками от «Миу-Миу», «Она считает, что вы не всегда способствуете ее карьере», — говорю я осторожно. «Например, вы не позволили ей принять участие в спортивном проекте мэра». «Так она затаила на меня злобу из-за этого?» — недоверчиво спрашивает Диметра. «Но ведь она бы могла продемонстрировать там свои таланты». «Боже мой!» — Диметра прикрывает глаза. «Просто не верится. Хотите правду?» «Они не пожелали, чтобы она участвовала в проекте мэра». «Что?» Теперь мой черед удивляться. Я послала письмо с рекомендациями и с ее послужным списком. Но она не прошла. «Но почему же вы ей не сказали?» Восклицаю я. Роза всегда оказалась очень чувствительной. Даже слишком чувствительной. Диметра пожимает плечами. Я хотела пощадить ее чувства. И поэтому сказала, что она мне нужна. Мне не хотелось, чтобы она утратила уверенность в себе. «Ага», — я размышляю с минуту. «Ну что же, возможно, благодаря вам она не утратила уверенность в себе, но...» «Теперь она меня ненавидит». «Заканчивает за меня Диметра». «Да, я понимаю, как такое могло случиться. Непредвиденные последствия и все такое». Ее голос дрогнул. «Я больше не повторю эту ошибку». «Кто еще? «Ну, мне становится еще хуже». «Итак, Марк...» Он ненавидит вас, потому что вы перебежали ему дорогу с брендом Дренч. В самом деле, Диметра кажется изумлённой, но это же был оглушительный успех. Мы выиграли награды, и это способствовало его карьере. Я знаю, но у него были собственные идеи, а вы вторглись и перехватили инициативу. Я кусаю губы. Я только передаю то, что говорят. Затыкаюсь, потому что вижу, что лицо Диметры вдруг потемнело от гнева. «Я его спасла!» — пылко восклицает она. «Чёрт возьми, спасла!» Дизайн, который он представил, был сделан в попыхах и некачественно. Марк талантлив, но слишком много работает на стороне. Он алчен и потому набирает слишком много работы. А это влияет на качество. Диметра умолкает, по-видимому, успокаиваясь. «Но я могла бы быть дипломатичнее», — признает она. «Когда у меня появляется хорошая идея, я обо всем забываю». «Это мой большой недостаток». «Не знаю, что сказать». Диметра погружена в собственные мысли. «Итак, меня ненавидит Роза, и меня ненавидит Марк», говорит она каким-то странным голосом. «Кто-нибудь ещё?» еще? «Ненависть — неправильное слово», поспешно возражаю я, хотя это именно то слово. «Думаю, просто они чувствуют, что их недостаточно уважают. Например, вы даже не знали, что Марк получил премию за «Инновацию». Диметра поворачивает голову и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Но, конечно, знала! Ведь это я выдвинула его на эту премию. Я была в комиссии, а после послала ему открытку». Она задумчиво морщит лоб. «Я действительно ее послала?» «Я ее точно писала». «И что же?» — я удивленно смотрю на нее. «Вы сказали Марку, что выдвинули его?» «Конечно, не сказала», — отвечает она. «Это же анонимно». «Значит, никто в офисе понятия не имеет, что вы ему помогли?» «Не знаю», — нетерпеливо произносит Диметра. «Это неправильно. Я практически кричу. Ваши заслуги должны быть известны всем. Диметра, вы просто сводите меня с ума. Вы настолько лучше, чем кажетесь. Но вы должны себе помочь». «Не понимаю», — говорит Диметра немного высокомерно, и я чуть не лопаюсь с досады. «Не заставляйте людей застегивать ваши платье корсет». «Не заставляйте людей красить вам корни. Не говорите Ханне, что она королева драмы, когда у нее паническая атака». «Что?» — в ужасе спрашивает Диметра. «Я не говорила ничего подобного и никогда бы не сказала такое. Я очень поддерживала Ханну». «Я хорошо это помню», — отрезаю я. «Вы сказали Ханне. Никто не считает, что вы королева драмы. А для нее это прозвучало именно так. Вы королева драмы». А, восклицает Диметра. «Понимаю». Следует долгая пауза, и я вижу, что она думает. «Возможно, я не всегда умею выразить свои чувства», — заключает она наконец. «На такой случай у нас есть специальное выражение», — говорю я. «Уж если я решила выкладывать все на чистоту, то могу сказать и это. Мы называем это «одиметрить». «Боже мой!» — у нее ошеломленный вид. «Ну что же, ничего удивительного». Следует еще одна долгая пауза. Диметра снова погружается в размышления. Наконец она восклицает. «Но корни! Вы ненавидите меня за то, что я попросила вас покрасить мне корни?» «Видите ли, я не знаю, как ответить, но, к счастью, Диметре и не нужен мой ответ». «Потому что я этого не понимаю», — продолжает она с ударением. «Я думала, что все мы сестры, Кейти». «Если бы вы попросили меня покрасить вам корни, и у меня было бы время, я бы, конечно, это сделала! Конечно!» Она, не мигая, встречает мой взгляд, и я ей верю. Она действительно преспокойно покрасила бы мне корни, совершенно не чувствуя себя оскорбленной. С каждым новым открытием все начинает проясняться. Думаю, кое в чем Диметра — полная противоположность тому, что всем нам казалось. Может быть, она небрежна, но она не мстительна и она не наступает нарочно на всех своими каблуками от Миу-Миу, просто недостаточно осторожно ставит ноги. Очевидно, она считает, что все точно такие же, как она, сосредоточена на великих идеях, и никому нет дела до мелочей. Беда в том, что остальным есть дело до мелочей. По мере того, как до меня доходит правда, я все больше сочувствую Диметре. Если бы она была осторожнее, все могло быть иначе. Вы знаете... «Вам мешает то, что вы путаете имена людей», — говорю я. «А также ваша привычка смотреть на людей, словно вы не можете вспомнить, кто они. Это плохо». Впервые за нашу беседу Диметра по-настоящему обижается. «У меня очень плохая память на лица», — отвечает она с достоинством. «Но это же мелочи. Всю жизнь мне удавалось это скрывать, и это никогда не мешало мне в работе». Еще как мешало. Мне просто хочется ее задушить». «Вам это не удавалось», — возражаю я. «И это мешало в работе. Ведь вас собираются уволить, а это одна из причин». «Люди думают, что вам на них наплевать. Если бы вы просто сказали всем, что у вас проблема, я останавливаюсь, так как у меня появляется идея». «Может быть, из-за этого у вас путаница в делах? Вам могли бы помочь, поддержать?» Но Диметра качает головой. «Хотелось бы, но дело не в этом. Все гораздо хуже». Она смотрит на меня со слабой улыбкой. Я погуглила ранняя деменции. У меня все симптомы. «Но вы же в полном порядке», — возражаю я. Мне становится не по себе от этого разговора. «Вы здраво мыслите. У вас ясный ум. Вы молоды. Ради бога!» Диметра качает головой. Я посылаю электронные письма, а потом не помню, что их послала. Я путаю даты. Я не помню, о чем договаривалась. А эта история с Аллерсонс... Я уверена, что они просили меня сделать паузу. Они ждали результатов какого-то исследования. Ее лицо горестно сморщивается. А теперь все утверждают, что Аллерсон с этого не говорили. Значит, дело во мне. Наверное, я теряю разум. К счастью, я быстро соображаю, так что с честью выхожу из множества ситуаций. Но не всегда. Перед моим мысленным взором возникает картинка. Диметра в офисе смотрит на свой телефон, словно не понимая, что творится в мире. Она с беспомощным видом поворачивается к саре и при этом отвлекает внимание какой-нибудь случайной фразой. Так вот в чем дело. Я не могу поверить в ее деменцию, ведь Диметра умная, властная женщина в расцвете творческих сил. Правда, не всегда умеет руководить людьми. Сейчас она с острадальческим видом расхаживает по сараю. Кажется, будто она пытается решить проблему вечного двигателя и одновременно размышляет о теории относительности. «Я знаю, что видела этот мейл», — неожиданно заявляет она. «Я его распечатала. Он у меня был». «Тогда где же он?» «Бог его знает. В моем компьютере его нет. Я несколько раз проверяла. Но...» «Погодите. Не положила ли я эту распечатку в мою плетёную сумку?» Она застывает на месте. «Я даже боюсь дышать, чтобы не сбить ее. «Положила. Кажется, положила. Я распечатала кучу писем и взяла домой». Диметра трет испачканное грязью лицо. «Их нет на моем рабочем столе. Это я тоже проверяла. Но, возможно, они в сумке. Она неделями висит на дверной ручке моей спальни. Я даже никогда...» «Неужели этот мейл там?» Она смотрит на меня в упор, словно ожидая ответа. Но откуда же мне знать о ее сумке?» С другой стороны, оставить кипу распечаток и мейла в какой-то сумке — это как раз в духе Диметры. «Может быть, — киваю я. Вполне. По крайней мере, мне нужно попробовать». Она резко начинает счищать с себя грязь. «Я должна сделать попытку». «Какую попытку?» «Я еду в Лондон. Сейчас только середина дня. Я могу туда съездить и к вечеру вернуться. Дети так заняты, что даже не узнают о моём отъезде». «Вы поедете в офис?» — спрашиваю я. «Нет». Она безрадостно смеётся. «Я не могу приблизиться к офису. Это рискованно». «Нет. Я еду домой. Мне нужно посмотреть те бумаги, что лежат дома». «Если у меня появится хоть какой-то шанс победить в сражении, мне нужны боеприпасы». «Но как же Алекс?» «Напоминаю я. Он здесь? Он вас ждет. «Можете ему сказать, куда я отправилась, но только после того, как я уеду. Либо он пустится за мной в погоню...» «Нет, зная Алекса, думаю, он этого не сделает». Диметра умоляюще смотрит на меня. «Я попрошу вас еще об одной услуге, Кейти. Дайте мне фору». «Договорились?»